Перед глазами все расплывалось, и Лера несколько раз тряхнула головой, чтобы вернуть себе способность мыслить. Она едва помнила, что происходило с тех пор, как она выбежала из ресторана, где разговаривала с Алексом. «О чем они, черт подери, говорили?» В ушах звенело. А в том месте, где должен, по идее, располагаться мозг, висело плотное туманное облако. Подвигав руками, Лера испытала боль. Запястье соднило. Похоже, она сидела на стуле, а запястья ее были связаны за его спинкой пластиковыми наручниками. Ноги, к счастью, оставались свободны, но до тех пор, пока похититель не приблизится на расстояние удара, воспользоваться этим преимуществом она не сумеет. Господи, где же была ее голова, когда она позволила себе так глупо попасться? Но с другой стороны... «Разве могла она рассчитывать, что окажется в опасности в квартире Кирилла Третьякова?» Оставив машину на стоянке, Лера поднялась на этаж артиста. Выходя из лифта, девушка взглянула на часы. «Половина двенадцатого. Не самое удобное время для визитов, но ведь она не развлекаться сюда пришла. И Третьяков сам ее позвал. Она позвонила. Услышала шаги за дверью, и дверь распахнулась». И оттуда, из кромешного мрака прихожей, прямо ей в лицо внезапно вырвалась струя какой-то вонючей жидкости. Лера закашлялась, из глаз хлынули слезы, а потом что-то мокрое прижалось к ее лицу. Она отчаянно боролась, но резь в глазах и страшный кашель мешали ей действовать эффективно, а влажная тряпка с характерным запахом хлороформа по-прежнему закрывала ей нос и рот. А потом наступила темнота. Очухалась. Услышала Лера глухой голос и подняла глаза. Неужели слышимость, как в трубе, останется навсегда? Так подействовал тот ядовитый спрей? Ну да, разумеется. Перед ней стоял никто иной, как Георгий Кременец. А вот где, спрашивается Кирилл? Не мог же Кременец его. Но это сейчас неважно. «Надо спасти собственную жизнь и в качестве плана максимум задержать злодея». Лера не успела ответить. Ее несколько раз вырвало прямо на джинсы. «Фу, как некрасиво!» Издевательски фыркнул кременец. «Ты совсем с катушек слетел?» Стараясь, чтобы голос звучал твердо, поинтересовалась Лера, стараясь игнорировать и неприятный запах, и страшную сухость во рту. «Сейчас это не главное. Ты хоть представляешь, кто я, дочь президента?» – ухмыльнулся он. «Разумеется, я отлично знаю, кто ты такая. Ты полицейская сучка, которая спит с Кирюхой в свободное от службы время». «Сообщение с телефона Кирилла. Твоих рук дело?» – спросила Лера, чувствуя, как извилины в ее голове, хоть и со скрипом, снова начинают крутиться. «А с Дианой?» «С ней ты также поступил?» «Прислал эсэмэску Кириллу, чтобы заставить его прийти в театр?» «Что ж, не такая уж ты и дура», — кивнул кременец, как будто бы даже с уважением. «Не стану отрицать. В конце концов, для тебя уже ничего не изменится». «Неплохая идея — свалить все на Кирюху». «И не в первый раз, верно?» — хмыкнула Лера. «Ты это о чем? нахмурился Георгий. «Я это, о его матери, которую ты грохнул!» Лицо Кременца вытянулось, ведь он не знал о том, что удалось выяснить Ахметову и Шейну. «С чего? С чего ты взяла?» — пробормотал он Буравя Леру колючим взглядом. «Да брось! Нам все известно!» — усмехнулась она. «И Демидову ты, и мать свою несчастную! Не смей упоминать о ней!» «А чего так? Она...» она недостойна носить это имя. Понятно? Как и Кириллова мамаша. Он не больно-то по ней страдал, кстати. Ага. Особенно, когда по твоей милости его едва не укатали на нары. А мне вот интересно, ты с самого начала все запланировал, или так сложились обстоятельства, а ты ими просто воспользовался? Что? Ну, ты ведь задумал ограбить Демидову, так? а убивать ее и подставлять своего друга тоже входило в твою схему? «Он мне никакой не друг, ясно?» — буркнул кременец. нет все всё-таки у парня не все в порядке с головой. Хоть Суркова на пару с профайлером и утверждают, что он не маньяк. Будь он нормальным, убил бы ее, не рассусоливая, да и дело с концом, а не точил бы лясы». Губы нестерпимо щипало. То ли от спрея, то ли от хлороформа. Почему кременец изменил схему и не долбанул ее по черепушке? Почему она до сих пор жива? И что все-таки с Третьяковым? Неужели кременец его порешил? Нет, не может быть. Скорее всего, он попытается провернуть тот же фокус, что и прежде, свалить все на приятеля, сняв с себя подозрение. Не друг, но ты приперся в Питер просить у него помощи. Заметила Лера, решив попытаться его заболтать. Пока они говорят, она живет, а значит, есть шанс выбраться из передряги. Выходит, пользоваться им можно, но он тебе не друг? Это только справедливо, что я им слегка попользовался. Задумчиво ответил кременец, оправившись от шока, вызванного словами Леры. «Толку от этого немного, правда. Его мамаша вовсю пользовалась моей, да и остальными» без зазрения совести. Все эти тетки, включая мою мать, ишачили на Евгению бесплатно, а она снисходила до их уровня и позволяла себя обслуживать. Разве они не заслужили достойной оплаты за труды? Мать обшивала Демидову, а та ничего путного за все время ей не подарила. Так, обноски, которые вышли из моды, стали малы или приелись. Ты накопил много злости. Покачала головой Лера, незаметно осматриваясь в поисках того, что могло помочь ей освободиться. Но грабеж, фу, грабеж, говоришь, взвился кременец. Я только взял свое! А каким боком ювелирка, принадлежавшая Евгении, относится к тебе? Кохотнула Лера, думая про себя, не перебарщивает ли с сарказмом. Ведь что ни говори, она находится не в лучшем положении. Это твоя мать прислуживала ей, а ты, как говорится, мимо проходил. Мимо? Ей следовало заниматься сыном, то есть мной, а не теткой, мнящей себя императрицей сцены. Думаешь, в этом случае твоя карьера сложилась бы успешнее? Если подумать, то Кирилл находился в том же положении, если не хуже» однако же он умудрился добиться всего чего не удалось достичь тебе хуже да за ним ходили как за малым детем облизывали всем скопом покупали все чего душа не пожелает как же любимая отрозья великой демидовой согласен евгении на него было плевать как и на все что не касалось персонально ее но ее свита пылинки с него сдувала». «А на меня никто и не глядел, ведь я всего лишь сын Костюмерши, все равно, что прислуги». «Так вот, откуда такая черная зависть?» Протянула Лера, качая головой. «Как она, наверное, все эти годы отравляла тебе жизнь? А еще и бабы все его были, да? И Диана, и Анна. Ну, Анна-то ему не по зубам оказалась». «За что ж ты ее то Так узнала она то, чего не следовало. Вечно дура, уши грела под дверьми. «Неужели слышала, как ты Диану пытался клеить?» «Неожиданно пришла Лере на ум новая версия. Она не могла тебя шантажировать, как Дорофеева, ведь денег и влияния у тебя нет». «Значит, издевалась?» «Диана над тобой посмеялась». Сказала, что ты и в подметке Третьякову не годишься. Может, даже врезала тебе. А Анна все это слышала и начала тебя подначивать. В следующую секунду голова Леры дернулась в сторону. Так силен был удар в скулу, которым наградил ее кременец. Ну да, она перестаралась, но ведь требовалось удерживать его от расправы. А для этого нужно говорить. Рот девушки наполнился кровью она сильно прикусила щеку изнутри. Сплюнув на пол, Лера потрясла кудрями, пытаясь избавиться от звезд перед глазами. Рука у кременца оказалась тяжелой, Хоть по виду и не скажешь. Деду не уставал предупреждать, что какой бы сильной и спортивной ни была женщина, в 99% случаев мужчина все равно сильнее. Именно поэтому необходимо искать его слабые места и бить именно туда, «Стараясь использовать элемент неожиданности. И только так можно победить». «Анна была полной кретинкой», — процедил кременец. «После того, как умерла Диана, она ляпнула при мне, что знает убийцу». «Из-за того, что случилось между Дианой и тобой?» «Нельзя было позволить, чтобы возникло хоть малейшее подозрение в отношении меня». Ведь я так удачно отсутствовал в списке постоянных членов труппы. Эти бабы должны были уяснить, что я не из тех, кем можно манипулировать. И у тебя не выйдет. Ты не в моем вкусе, скривилась Лера. Знаю, усмехнулся кременец, зато Кирюха в твоем. Все вы одинаковые, сучки драные. Вам лишь бы хорошо подвешенный язык, чтоб молол без умолку, да наглость. И вы уже растекаетесь. А Дорофеева с тебя бабки трясла, значит? Дурак я был, что так долго платил. Надо было сразу с ней разделаться. Тогда ничего бы не случилось. Как это не случилось? Да Дорофеевой ты двоих укатал. Собственную мать и Демидову. И на Дорофеевой все закончилось бы. Сквозь зубы проговорил Кременец. — Тогда бы мне не пришлось валить в вашу чертову северную столицу. «Твоя проблема вовсе не Дорофеева», — возразила Лера. «Тебе и в Екатеринбурге ничего не светило. Работа так себе. Квартиру мать завещала Третьякову. Да уж, выкинула фортель. Неожиданно, прямо скажем. Только он не в курсе. А у нас не принято наследников по всей стране разыскивать. Срок давности по предъявлению прав на наследство, истек. Так что наследник — я. А вот и нет. Что? Если Третьяков докажет, что не знал о завещании, то через суд он может потребовать восстановления в правах. Вряд ли у него получится. Уж я об этом позаботился. Ты убил его? Облизнув губы, спросила Лера, чувствуя на языке привкус металла щека сильно кровоточила. «Зачем мне его убивать?» — пожал плечами кременец. «Я никогда не собирался этого делать. Я лишь хотел, чтобы он заплатил за унижение, которое мне пришлось пережить благодаря ему и его мамаше. Ты умрешь, он сядет, а я вернусь домой и стану жить в материной квартире. Классно придумано, скажи». «И не говори», Согласилась Лера, судорожно пытаясь придумать, как бы еще потянуть время. «Интересно, он намерен грохнуть ее прямо здесь или вывезет за город, как Дорофееву?» «Тебе не кажется, что глупо убивать меня в хате Кирилла?» Задала она вопрос. «Разумеется», — ответил Кременец. «Какой человек в здравом уме станет гадить в собственном доме? Я бы с удовольствием сделал все в театре». Красиво же вышла с Дианой. Но вы обложили его так, что теперь туда не попасть незаметно. «Но зачем ты убил Диану?» — спросила Лера. «Ну, отказала она тебе. Не в первый и не в последний раз такое случилось». «Мне отказала, а Кирюхи нет». «Я что, хуже?» «Он просто говорящая голова. А я писатель. Личность творческая. Но Диана хоть и красивая была, зараза». Но язык у нее настоящая помойка. Нельзя терпеть такое отношение от обычной подстилки. Ни за что нельзя. Ее интересовали только бабки и власть, и она липла к таким мужикам. Кирюха оказался исключением, но ненадолго. Потому что Диана была расчетливой и корыстной бабой. «А почему ты ее не расписал?» «Так не успел», — ответил кременец. «Время не рассчитал». Кирюха слишком быстро прискакал. «Зачем вообще эти маски?» — спросила Лера. «Какой в них смысл?» «А такой, что все вы лицемерки, особенно те, что имеют отношение к театру. Их интересует только собственная внешность, поэтому подпортить ее показалось мне забавным». Но Дорофеева не являлась актрисой, да и красоткой ее не назовешь но она входила в круг почитателей Демидовой и тоже была отъявленной дрянью, да еще и шантажисткой. Так что ее страшную морду я тоже украсил росписью. Чёрт, да она только лучше от этого стала. Тебе я тоже красивое личико нарисую. Будь уверена, я постараюсь. У твоих коллег-полицаев волосы дыбом станут. Лера внутренне содрогнулась. «Пусть смерть неизбежна, но подвергнуться после нее такому глумлению...» бр. «И уж я устрою так», — добавил Кременец, «чтобы Кирюха измазался гримом с головы до пяток и не успел его смыть. Добропорядочный гражданин обязательно предупредит полицию по телефону о том, что стал свидетелем убийства, и в подробностях опишет внешность злодея. чтобы вы там на меня не копали...» Все улики окажутся против Кирюхи. А на меня у вас ничего нет, верно? Иначе вы бы меня уже давным-давно взяли. Честно говоря, ты в мои планы изначально не входила. Я намеревался ограничиться Купелиной. Ага. Но зачем ты напал на неё? Ведь она не какая-то там актриса, а жена самого вице-губернатора. Именно по этой причине... Она должна была умереть. Тогда Кирюха точно сел бы. Но помешал проклятый водитель. Поэтому понадобился план «Б». «Тебя разыскивают», — сообщила Лера. «И обязательно найдут. А когда выяснится, что у тебя нет алиби, кто сказал, что нет?» — перебил кременец. Я позаботился, чтоб комар носа не подточил. Вечер и ночь я провел в номере гостиницы и все, кто там работает, это подтвердят. Ведь я заказал еду в интернете, и ее доставили аккурат перед тем, как я отправился на встречу с тобой. Администраторша все время сидит в телефоне, и не заметила бы, даже если бы мимо нее проехала колонна танков. Телефон мой тоже остался в гостинице. Еще один факт в пользу того, что я никуда не выходил. Ну, такое алиби слишком легко разрушить, чтобы принимать его во внимание, Заметила Лера, безуспешно шевеля мозгами, в попытке хоть что-нибудь придумать. «Ничего», — усмехнулся Кременец. «Вкупе с тем, что я приготовил для Кирюхи, у твоих приятелей не будет выбора. Они возьмут его, а я удалюсь в закат». «Ладушки, что-то мы долгонько болтаем. Пора и честь знать. Видишь ли, я не смог удержаться, чтобы не поговорить с тобой перед тем, как удавить». «Ведь ты, в отличие от остальных, всего лишь делала свою работу. Тебя можно было бы даже уважать, если бы ты, как Диана, не прыгнула в постель к Кирюхе. Но ты оказалась такой же, как они. Поэтому ничего другого не заслуживаешь». Кременец отошел к дивану, на котором, как только теперь заметила пленница, лежала тяжелая резиновая дубинка. Так вот, чем он вырубал своих жертв». Лера поняла, что должна действовать прямо сейчас, потому что другого случая не представится. В конце концов, кременец — не спецназовец, а обычный человек. И, насколько ей известно, никакой специальной подготовки не получал. Лишь бы ему снова не пришло в голову воспользоваться спреем, тогда она отключится и в себя уже вряд ли придет. «За свою жизнь биться надо, потеряв страх. Только так у тебя появляется шанс» говорил деду, не чувствуя боли, не опасаясь того, что получишь ответку. Бей изо всех сил. Рви зубами, если потребуется. Возможно, так и придется. Ведь ее руки связаны за спиной, зато зубы как раз свободны. Приблизившись, убийца замахнулся дубинкой, метя в висок. Он оказался именно на таком расстоянии, чтобы Лера смогла, согнув ноги, ударить его изо всех сил в коленную чашечку. Дикая боль заставила нападавшего своем рухнуть на пол, но девушка не ждала ни секунды. В последние несколько дней она усиленно тренировалась и почти восстановила былую гибкость. Вскочив на ноги, Лера развернулась и шарахнула кременца ножками стула. Сначала справа налево, потом в обратном направлении, после чего принялась с наслаждением бить поверженного похитителя ногами в челюсть, стараясь причинить как можно больше страданий. В какой-то момент она решила, что с него достаточно, опрокинулась на пол и вытолкнула из-под себя стул. Теперь она смогла просунуть ноги и зад между руками, и связанные запястья оказались, наконец, спереди. Требовалось перепилить чем-то пластиковые наручники, но в комнате Лера не заметила ничего подходящего. Врезав кременцу для верности еще пару раз связанными руками, она быстро выскочила в кухню и и, найдя стойку с ножами, перерезала пластиковые путы. Надо сказать, это оказалось не так уж и просто. Но деду был прав. Когда сражаешься за собственную жизнь, не замечаешь трудностей. В ящике стола Лера отыскала скотч, и, вернувшись в комнату, перевернула лежавшего почти без сознания кременца на живот и, заломив ему руки за спину, принялась связывать скотчем его запястья. Затем она связала ему ноги, просто на всякий случай, и обмотала остатки скотча вокруг его тела. Вдруг, придя в себя, кременец решит, что он Бэтмен. А так, словно куколка в коконе, он будет безобиден. В конце концов, она всего лишь слабая женщина, которая не должна пренебрегать никакими мерами безопасности. Наконец, у Леры появилась возможность позаботиться о себе и оценить физический ущерб, нанесенный убийцей. Запястья сильно болели, как будто их резали ножом. Всё-таки пластиковые наручники, пожалуй, беспощаднее металлических, так как нарушают циркуляцию крови, если их затянуть слишком туго. А уж тут кременец, гад этакий, потрудился на славу. Она принялась изо всех сил растирать запястья, игнорируя болевые ощущения, и через несколько минут почувствовала облегчение. Кременец зашевелился. И Лера задумалась, не приложить ли его еще разок как следует. Она колебалась всего несколько секунд и решила все таки этого не делать. Поверженный враг не опасен, при условии, что хорошенько связан. Перед ее глазами стояли изуродованные гримом лица убитых кременцем женщин. Они не были ангелами и, возможно, заслуживали того, чтобы ответить за свои грехи, но не собственными же жизнями. И уж точно не этому больному ублюдку решать, кого наказывать». «Сука!» — пробормотал он разбитыми губами. Ножки стула и сильные лерины ноги сделали свое дело, поэтому сейчас лицо убийцы, на ее взгляд, полностью отражало его убогий внутренний мир. «Надо было сразу тебя кончать!» «Твоя ошибка в том, что ты слишком много болтаешь!» — поддакнула Лера, глядя на Кременца сверху вниз. Это тебе не коленные чашечки выбивать. Тут умения требуются и годы тренировок. А еще тебе так хотелось поделиться своей гениальностью с кем-то, кто не сможет об этом никому рассказать, да? Я тебя недооценил. Жаль, что моя наука не пойдет тебе на пользу. Остаток жизни ты проведешь за решеткой и вряд ли еще увидишь женщину во плоти. Где Кирилл у шлепок. «Не заставляй меня применять силу! В твоем положении это неразумно!» Через полчаса квартира Третьякова была полна людей из следственного комитета. Эксперты снимали отпечатки пальцев с дверных ручек и мебели и упаковывали резиновую дубинку, которой кременец планировал ударить Леру, а опера тем временем паковали его самого. «Лера, с вами трудно иметь дело!» сказала Суркова, оглядывая место несостоявшегося убийства. Голос ее звучал сердито, но в глазах плясали веселые искорки. Она испытала истинное удовольствие, узнав, что молодая коллега в одиночку справилась с кровожадным убийцей и уже предвкушала, как расскажет об этом начальству. «Вы должны были предупредить кого-то, что получили сообщение», добавила она, напуская на себя суровый вид. «Я не сомневаюсь в ваших физических возможностях, но, честно сказать, вам просто невероятно повезло». Кременец оказался тщеславным ублюдком и захотел напоследок похвастаться перед вами своими успехами. Для этого он даже полностью изменил свою обычную схему, благодаря чему вы выжили. Девушка опустила голову, демонстрируя раскаяние, хотя внутри она ликовала, не испытывая ни малейших угрызений совести». Но что не говори о Суркова права, все могло сложиться не в Лерину пользу. Вы должны были вспомнить, как Кременец заставил Третьякова явиться в театр после убийства Дианы. Продолжала отчитывать ее начальница. С вами он провернул тот же трюк и едва не преуспел. «Я хочу знать, кто ваш тренер». Неожиданно сменила она тему, задумчиво глядя на молодую коллегу. Полагаю, я тоже должна брать уроки самообороны. Мало ли чего можно ожидать в нашей профессии. Я знаю отличный спортзал, Алла Гурьевна. Улыбнулась Лера. Он вам понравится. Кстати, там тренируется бешеный пак. Лерочка, вам не следует называть зама прокурора города этим вульгарным именем. Не уподобляйтесь вашим коллегам. Но, признаться, это отличная рекомендация».